приходится работать за двоих начальник болен ковалич лучше будет если вы отпустите меня сейчас сейчас вы бы могли отпустить подозреваемого на моем месте вы отпустили бы человека который пришел на квартиру где было совершено преступление А когда я задаю вам вопросы, чтобы помочь делу, вы отказываетесь отвечать и требуете адвоката. Поставьте в известность о случившемся начальника управления. Я знаю, что мне надлежит делать, Везич. Вы хотите сказать, что генерал уже в курсе? Вы, наверное, не раз говорили подопечным, здесь я задаю вопросы. Везич ощутил бессильный гнев. «Только бы не сорваться», — подумал он. «Они выигрывают время. Они уже выиграли время. Если я отвечу на ваши вопросы, вы отпустите меня. Это будет зависеть от вас. «Он здорово работает на них», — подумал Везич. «Интересно, давно ли?» «Скольких же людей они заставили служить себе?» «У вас, видимо, есть предложение для меня», — спросил Везич. Ковалич перестал рисовать странные геометрические фигуры и, отложив карандаш, Внимательно и сострадающий посмотрел на Везича. «Предложения нет. Есть вопрос. С кем бы вы хотели увидаться?» «Точно. Он работает по их сценарию. Понял Везич. «Но они чего-то хотят от меня. Значит, еще не все потеряно». «Надо соглашаться. Надо соглашаться на всё. А потом срочно в Белград и напрямую к премьеру. Должен же он думать о себе хотя бы. Вы можете устроить мне встречу с любым человеком? Допустим. Допуск понятия растяжимое». «Для вас могу устроить встречу с любым человеком, даже с иностранцем». «С иностранцем?» — удивился Ковалич. «Это исключено. А найти моего приятеля в городе и сказать ему лишь одно слово «согласен» можете?» «Кто этот человек?» «Ковалич, либо я прекращу разговор и попрошусь в камеру», Либо вы ответите мне «да» или «нет». Я отвечу вам иначе. Я отвечу вам... Боюсь, что уже поздно. Везич посмотрел на часы. Было 7 часов 45 минут. «Еще не поздно», — сказал он. «Еще есть время». «Вы меня не так поняли». «Я сегодня занят. Я не смогу выполнить вашу просьбу сегодня, но я выполню ее завтра, если вы сегодня изложите ее мне». «Хорошо», — согласился Везич, чувствуя, как у него занемели кончики пальцев. «Я изложу вам сегодня мою просьбу. Мне надо, чтобы вы сейчас, Не позже восьми часов позвонили в клуб «Олень» и попросили к телефону господина Штирлица. «Кто он такой?» «Сотрудник доктора Вейзенмайера». «А кто такой доктор Вейзенмайер?» «По-моему, это ответственный работник германской внешней торговли», медленно ответил Вейзич. «У вас была санкция на контакт с представителями германской внешней торговли?»